Развитие ментального интеллекта Предлагаю вам три способа развития ментального интеллекта или интеллектуальных способностей. Это, во-первых, систематическое, дисциплинированное обучение и образование, включая получение знаний, выходящих за рамки вашей области специализации. Во-вторых, развитие самопознания, позволяющего человеку выявлять скрытые предпосылки и мыслить нетрадиционно за пределами своей зоны комфорта. В-третьих, Получение знаний через обучение других и через действие. Постоянное, систематическое, дисциплинированное обучение и образование. Способностью меняться, приспосабливаться и проявлять гибкость по отношению к изменяющимся жизненным реалиям, а также иметь основные средства производства в любой сфере жизни, обладают те люди, которые поставили перед собой задачу постоянно учиться, расти и совершенствоваться. Наша подлинная экономическая безопасность состоит в способности удовлетворять потребности человечества. Чем хуже условия, тем более очевидными становятся эти потребности. Наша безопасность не связана с нашей организацией и работой. Подрывные технологии могут привести к тому, что все это просто утратит всякое значение. Однако, обладая сильным, активным, живым, развивающимся и познающим умом, мы сможем приземлиться на все четыре. Идея о том, что умственные способности являются неизменной величиной, давно опровергнута. Чем больше мы используем свой ум, тем сильнее он становится. Чем больше отзывается ум на голос совести, тем он мудрее. Я глубоко убежден, что мы должны пересмотреть роль телевизора в нашей жизни и обратиться к чтению, к углубленному чтению литературы по самому широкому кругу вопросов, лежащих за пределами нашей зоны комфорта и области профессиональной специализации. Например, Среди прочих журналов я люблю читать Scientific American, Economist, Psychology Today, Harvard Business Review, Fortune, Business Week. Моя жена постоянно советует мне читать больше художественной литературы, биографии и автобиографии, которыми интересуется сама. На мой взгляд, это мудрый совет. Мне присылают множество книг, узнать мое мнение и получить поддержку, и я научился выделять суть, читая содержание и знакомясь со стилем автора, чтобы найти места в которых сформулированы основные идеи. Таким образом, мне удается ухватить смысл нескольких книг за день или два. Еще один интересный и полезный способ учиться заключается в том, чтобы разбивать выступления, которые вы прослушиваете, или книги, которые читаете, по четырем пунктам. Цель, основная идея, обоснование, и иными словами, доказательства, и применение, то есть примеры и случаи из жизни. Я пришел к выводу, что, приучая свой ум мыслить подобным образом в процессе прослушивания докладов или чтения, можно удивительно хорошо и точно ухватить и понять содержание материала, почти до такой степени, что вы можете сделать сообщение на эту тему так, как если бы потратили на его подготовку достаточно много времени. Каждый должен по существу определить для себя наилучший способ непрерывного образования. В эпоху работника интеллектуального труда это жизненно необходимо следует тщательно проанализировать, на что вы тратите время и сколько времени теряете, а затем установить для своего ума строгую дисциплину. Страница прочитанного текста способна принести огромные дивиденды. Большинство людей говорит, что из-за сильной занятости у них нет времени не только на чтение, но даже на своих детей. Однако имеются поразительные свидетельства, что примерно половину своего времени люди тратят на дела неважные, хотя и срочные. Чем более дисциплинированным становится человек в отношении фокусирования на жизненно важных вещах, чем сильнее ощущение слова «да» в его душе, тем легче, улыбаясь радостно и бодро сказать «нет» всем многочисленным отвлекающим вещам, столкновения с которыми неизбежны.